Глава седьмая. Леший и весна. К Катерине и мальчишке пробирались сквозь совершенно запущенный лес. Чем этот леший занимался? Не выдержал Кир, провалившись в какую-то яму. Такой бардак! Это же леший, а не лесник, ответила Катерина. Нечистая сила живущая в лесах, и порядок он, если и поддерживает, то только тот, который ему самому удобен. Этому нравится, чтобы к нему незваные гости не ходили. А я думал, что Леший это такой старичок, лесовичок, удивился Кир. Ну вот найдём этого и посмотришь. Пообещала Катерина, старательно отгоняя от себя мысль, что лешего вообще-то почти невозможно найти, особенно если он по сказке ещё в берлоге заросшей сидит. Может, ты всё-таки вылезешь оттуда? Подошедший Степан оглядел Кира, который всё топтался в яме. «Не ходи по медведю. Он спит, конечно, но проснётся. Выяснит, кто ноги о него вытер, и если успеет догнать, мало не покажется». Кира из ямы как ветром сдула. «Слушай, и правда медведь, а я никак понять не мог, чего это мягкое такое. Вы кого ищете, лешего или медведей?» Спросила, обернувшись, мрачная Екатерина, которая ушла уже довольно далеко от них. Куда тебя унесло? Степан и Кир кинулись её догонять. И вдруг Екатерина пискнула и исчезла сама. Катька! Они мчали стремительно, так как их учил волк, и чуть успели остановиться перед небольшим песчаным склоном, с которого съехала Екатерина и теперь оказалась лежащей прямо под ногами спящих девушек. Ну ты даёшь, ты цела вроде. Катерина не ожидала обрыва спуска, да и девушек тоже. Она с трудом поднялась, потеряя ушибленные при спуске места. Бедро моно сильно задело от толстенный сломанный сук, а коленями ударилась при приземлении. Она обошла всех девиц и задумалась. Они явно оборачивались на кого-то. И шли спокойно, не бежали. Значит, лешего ещё не видели. а оглядывались на подруг или подругу. Возможно, именно на ту, которую Леший и собирался поймать. Катя дождалась мальчишек и пошла в ту сторону, куда смотрели девушки. За деревьями действительно нашлась ещё одна молоденькая девица. — Ну, и чего тебе ещё надо? — удивился Кир, глядя, как Катерина рыщет по зарослям и внимательно осматривает коряги. — Лешего! Чего? Лешего мне надо! Найти. Он вредный и неприятный. Надо хоть соображать, в какой он стороне, а потом надо отыскать волка и баюна, и потом будить сказку. А почему так? заинтересовался Степан, не забывая осматривать окрестности. А потому что наши на чужой территории. Волк очень плохо туман переносит. Ему надо много времени, чтобы в себя прийти. Баюн, насколько я знаю, в туман вообще ещё не попадал. «Возможно, он переносит ещё хуже. Они будут совершенно беззащитны, даже если благополучно приземлились. А если приземлились и ранены?» Степан кивнул головой, соглашаясь с доводами. Зацепился о какой-то сук и, извернувшись, чтобы не упасть, выставил руку, глянул и заорал, потому что на него из земли смотрели глаза. Почти под его руками был узкий лаз и оттуда». мрачно выглядывал главный действующий герой сказки. Да, вот на лешего даже я ещё не падала. У Катерины сразу повысилось настроение. Какой ты молодец! Степан поспешно поднялся и подальше отошёл от лаза и лешего. Что-то он симпатии не вызывал. Но ну вот, пойди глянь на своего старичка-лесовичка, окликнул Степан Кира. Тот помотал головой. — Спасибо, конечно, но мне и отсюда неплохо видно. Длинные костлявые пальцы, напоминающие ветки деревьев. Причём все пальцы разной длины, и их явно больше, чем пять. Кожа на лице коричневая, или это кора? Лохматый длинный мох на голове, и глаза такие странные. Зеленовато-коричневые, блестящие и с диковатым полубезумным выражением. смотрит, как ненормальный какой-то, сформулировал Кир общую идею. Так и заканчивай рассматривать его физиономию. Пошли искать волка и кота, позвал его Степан. Искали долго, пока Катерина не отчаялась и не решилась обернуться лебёдушкой. "Мальчики, я полечу, посмотрю сверху, где деревья поломаны. Волк у нас большой, а деревья растут густо. Бесследно бы не упали". Степан начал было возражать. А Кир закрыл глаза и прислушался к совиному мечу. Почему-то именно сейчас к нему пришло ощущение, что он может понять меч гораздо лучше, чем раньше. «Тварей нет», — наконец сказал Кир. «С одной стороны до холма, с другой — до реки. Дальше не знаю». «Уверен». Степан пристально смотрел на приятеля. «Да, только не знаю, почему». Кир сам удивлялся себе. Было ощущение, что меч исследовал окрестности и, наконец-то, смог достучаться до своего хозяина. «Спасибо. Я постараюсь дальше не залетать. Мальчики, если что, ищите кота и выносите его. Он сможет открыть вам ворота домой». «Иди ты! В смысле, лети! Знаешь, куда? Маршрут подробно описать!» Кир разозлился. Никуда мы не пойдём, и никаких, если что. Лети уже и возвращайся целая и невредимой. Его голову нам не морочь. Степан рядом мрачно кивал головой, поддерживая друга. Катерина обняла обоих сразу, и резко развернувшись почти бегом, забралась обратно на обрыв, а уже оттуда взлетела лебёдушкой. Лететь было тяжело. Очень густой лес. Она поднялась выше, И начала кружить там, отыскивая, где упали её друзья. И нашла очень скоро. И даже не очень далеко от того места, где был леший, что как раз её не порадовало. Зато порадовало небольшое озерко, куда она и опустилась. Доплыла до берега, вылезла, отряхнулась, стала человеком, а дальше уже понеслась со всех ног к волку и баюну. А добежав, И выяснив, что они живы, при падении не разбились и просто спят, села рядом на мох и заплакала. Было понятно, что волк до последнего старался кота уберечь. Баюн лежал поперёк Бурова и даже не выглядел растрёпанным. Бурова потрепала о ветке деревьев при падении. Кое-где были раны и ссадины, но Катя быстро исправила это с помощью живой воды». и капнула её же в пасть и волку, и баюну, чтобы, когда уйдёт туман, и они проснутся, последствия падения не ощущались. Пора было уходить, но медлила. Как же она испугалась за этих двоих, и как же продолжала волноваться и за них, и за Радко. Она долетела до мальчишек, старательно запоминая дорогу, Но не стала приземляться, а закричала, закружилась высоко над ними, звала за собой. Чего это она? Степан недоуменно смотрел вверх. В просветах между деревьями, покрытых ещё совсем молодой листвой, белую лебёдушку было видно неплохо. Завёт, побежали. Кир первый помчался вперёд, обогнав друга. Катерина довела их до волка и боюна, сама долетела опять до озерка. Села на воду, Выбралась на пологий берег и побежала, став человеком, стремясь скорее добраться до друзей. «Ну и везучие они!» И Кир и Степан облегчённо вздыхали, глядя на спящих. «Волку досталось, но я уже всё водой обработала», — Катерина запыхалась. «Так, план такой. Вы остаётесь тут. Если леший появится, будете наших защищать. А я пошла будить сказку». Она переждала буря возмущений и воплей, — что волком головы откусят, если они её одну отпустят. Уже отпустили? Вы же со мной не летали. А откусят. Представим, и вообще-то тут опаснее, если что. Это подействовало. И Кира с Степан начали осматриваться, соображая, где лучше устроиться, чтобы не пропустить возможное нападение. Катерина на этот раз отправилась обратно пешком. Она лебёдушкой на землю садиться не умела. и учиться этому в густом лесу. Не собиралась. Я этот кусок леса уже наизусть знаю, думала она. Сколько раз туда-сюда. Ну и ладно, главное, чтобы сказка проснулась, Олеша и в ту сторону не отправился. И как там радка. Она устроилась так, чтобы лешему на глаза не попадаться, и начала рассказывать сказку. Туман не поднимался долго. но в конце концов сдался и начал таять, исчезать, освобождая сказочных героев. Леший проснулся и начал внимательно всматриваться в девушку, а потом очень быстро цапнул её за подол сарафана своими пальцами-сучками. Девушка, понятное дело, заорала, Катерина кивнула себе головой и потихоньку начала пробираться к друзьям. Но, к сожалению, и дойти не успела, как почувствовала, что на неё кто-то пристально смотрит. Она обернулась и в ужасе увидела того самого лешего. Сказка была не очень длинной и заканчивалась так, что леший решил поискать весну ещё. "Тэ красная весна", проскрипел он, внимательно оглядывая совсем молоденькую девушку в странном наряде. Катерина от неожиданности и ужаса ничего и выговорить не могла. Леший задумчиво покачал головой и собирался было идти искать дальше. как услышал шум на поляне, где просыпался Баюн, и пытался проснуться волк. Леший нахмурился и широко шагнул по направлению к поляне. Катерина поняла, что что-то должна предпринять, и срочно. Мальчишки не обучены, как можно сражаться с лесной нечистью, и противостоять ему не смогут. Кот и волк или спят, или просыпаются, и беспомощны. Екатерина думала ровно пару секунд, а потом коснулась пёрышка и окликнула Лешего. "Да, это я, Красная Весна". Леший раздражённо обернулся. На месте замызганной странно одетый девчонки, которую он нашёл в нищей оборванке и пока проигнорировал, ни не до неё. Стояла красивая, молоденькая девушка в зелёном сарафане, в косу переброшенную через плечо, вплетены белые ленты. На ногах леший специально посмотрел на деты голубые башмачки. "Ты красна, весна", обрадовался леший и протянул к Катерине свои отвратительные лапы. Катя развернулась и бросилась бежать. Разумеется, никуда она от лешего по его собственному лесу не убежала бы. Поймал и утащил бы запросто. Но Катерина домчалась до обрыва над рекой. И увидев, что Леший уже почти догоняет, кинулась вниз. И пока Леший, хрипло крикнув, добежал до края обрыва, Катя уже лебёдушкой поднялась высоко в небо навстречу солнечному свету. И стремительно летящая Жаруся. Катерина, ты их нашла? Да, они живы и просыпаются. Ой, что случилось? Жаруся стремительно заложила вираж. краем крыла почти задев высоченное дерево, подхватила Катерину и понесла с ней к западному подножью холма. Градко умирает. Он сумел выманить змеину, но стоял очень близко. Я не могла её сразу опалить, а змеица ранила его, задела артерию. Он умудрился успел рану зажать, а я его опустила в туман. Катерина вскрикнула и заплакала. Нет, он не умер пока. По крайней мере, когда я улетала, тебя искать был жив. Туман не дал ему истечь кровью. В тумане останавливается всё, и кровотечение в том числе. Но ты разбудила сказку, туман ушёл. И когда я его нашла, вот он, смотри. Катерина опустилась на землю рядом с совершенно бледным Радко. Вокруг всё зальёт кровью, на шее рана, и похоже, что он уже и не дышал. Катерина схватила сумку, Выдернула флакон с мёртвой водой и плеснула на шею. Рана исчезла. Туда же капнула живой воды, и по капельке начала вливать в рот княжича. Некоторое время ничего не происходило, и Катя испугалась, что она опоздала. И радку уже не вернуть. И тут она вспомнила их последний разговор и начала говорить о том, чтоб просить его вернуться, постараться и вернуться. о том, что так и не сказала ему, что он ей дорог и очень нужен, о том, что без него они бы и не справились. Я очень прошу тебя, вернись. Ну как же без тебя? Пожалуйста, прошу. Катерина плакала, глядя на бессильно раскрытую ладонь друга, и вдруг увидела, как пальцы дрогнули, посмотрела в лицо и встретилась взглядом с Радко. Жаруся за её спиной радостно кивнула изящной головкой и взлетела. Она позвала коней и отправилась искать, где же именно просыпаются волк и баюн. Ты ты справилась, Гратко говорил очень тихо. Сил ещё было мало, но уже пришло ощущение того, что он выжил и всё будет хорошо. Это ты справился. Катерина приподняла ему голову и ещё напоила живой водой. Гратко ощутил себя совершенно здоровым, буквально через несколько минут. Жаруся принесла совсем ещё сонного и вялого волка. Боюн был уже почти в нормальном состоянии и ехал на сивке. Правда, его на всякий случай придерживал Степан. Кир ехал на вихре и очень надеялся, что Катерина успела спасти с помощью живой воды княжича. Увидав самого Радка Заль этого кровью почти с головы до ног, но вполне бодрого и стоящего на ногах, Екатерину почему-то сидящую на земле, Мальчишки громко заорали от радости. «Не стоит так вопить! Мы всё ещё на землях Лешего, и хорошо бы отсюда убраться, пока он что-нибудь не предпринял!» Строго остановила их Жаруся. Она так и несла волка. Степан по просьбе Баюна пересел на Воронко, и к нему присоединился Радко. А Катя села на сивку и поехала с котом, который, как только немного проснулся, начал живо интересоваться, что случилось, и как именно их с волком выручили, а как нашли, а как поняли, что тут за сказка?» На большую часть вопросов ответила Жаруся. Волк, висящий в коготках, её совершенно не утомлял. Она и слона бы несла с такой же лёгкостью, а поговорить всегда любила. Катерина была очень рада тому, что ей можно немного помолчать и посидеть неподвижно, прислонившись к тёплому коту. Слишком много всего перепало на её долю в последнее время. И она так устала, на волновалась и набегалась, что и говорить не хотелось. Глаза почему-то закрывались, закрывались. И наконец Катерина сама не заметила, как глубоко уснула. Нет, ну как её будить? Пусть отдыхает, вы что? Голос волка Катерина узнавала даже во сне. Да она спит уже столько времени. Это неправильно как-то, возражал Степан. Сам ты неправильный. А девочка устала очень. Ты хоть понимаешь, сколько ей бегать пришлось и летать? Бажаруся всегда становилась на сторону Катерины. Ты хоть немного соображаешь, сколько она пережила за это время? Мальчики, лучше сами идите кушать, а Катенька как проснётся, я пир устрою. Мягкий и уютный голос Баюна, от которого в дубе и на сердце становится теплее. Катерина хотела им сказать, что уже проснулась, но обнаружила, что это какой-то очень сложный процесс. Надо говорить, да ещё думать, что именно говорить. Нет уж, лучше она ещё поспит. Тем более, что все на месте, живы-здоровы и даже не ругаются. С этой благостной мыслью Катерина опять провалилась в сон. «Нет, это ты виноват. Как ты летишь, то с тебя даже кот может упасть!» Голос Баюна, взвившийся до ультразвука, легко преодолел все двери и ввинтился в уши. Катерина замотала головой. «А тебя не смущает, что мне в бок с размаху врезалась крылатая тварь? И, кстати, кто должен был вокруг осматриваться? И в том числе, чтобы никто не подлетел!» рычал бурый. И что ты за кот такой, если как мешок с шерстью падешь при любом сотрясении? Как с пену мне изодрать когтями? Только то за всегда, пожалуйста. А как удержаться? Хлопэвын испалятел. Я же выровнялся, справился. А ты уже вниз летишь. Надо было и не нырять за тобой. Вот и не нырял бы, кто тебя просил, уже басом заорал баюн. Катерина выпуталась из одеяла и пошла к двери. Мышцы болели все. Пожалуй, даже те ощущения, которых она и не подозревала. Так что по мере движения Катерину пошатывало. В горницу она зашла очень вовремя. Волки Баюн разругались в дребезье и стояли друг против друга в серьёз ошерьсь. Волк-ток просто уже рычал угрожающе, подняв верхнюю губу и показывая гигантские клыки. Кот, став размером с тигра, поднял всю шерсть дыбом, глаза светились диким зелёным светом, жаруся зависла над ними, прикидывая, кого первого надо оттаскивать. Сивка пытался было что-то говорить, дабы успокоить друзей, но его голос утонул в общем шуме. Мальчишки и ратко распластались по стенкам, опасаясь попасть под лапы соперников. Катерина, увидев такое, кинулась вперёд и встала между страшных зверей. Вы что, с ума оба сошли? От тумана ещё не оклемались, или востамашне леший покусал. Он, по-моему, сильно не в себе. Она одной рукой приглаживала шерсть на морде баюна, а второй гладила нос волка. Волк, боюсь, извините, я чуть не пережила, когда увидела, что вы упали. Я думала, что не справлюсь. Не надо ругаться. Вы же сами понимаете, что никто из вас не виноват. Это я виновата на самом-то деле. Она расжала руки и пошла к выходу из дуба, вытирая слёзы. Она старательно отгоняла от себя эту мысль, пока надо было спасать друзей, но теперь Да ты это здесь причём? Баюн встряхнулся, стал нормального размера и прыжком очутился между Катей и дверью. О чём ты? Это я их развязала тогда в пещере, на Ину и Черномора. Я побоялась, что сирены улетят, а эти... А эти не сразу смогут проснуться. И их связанных или звери сожрут, или захватит кто-нибудь. А они проснулись раньше, и вас чуть не уничтожили. И из-за меня я-то себя такой хорошей считала, доброй. Я чуть вас не угробила». Катерина плакала и боялась глаза на друзей поднять. «Простите меня». Что-то толкнуло её под локоть, и морда волка оказалась совсем близко. Глаза смотрели в упор. Я тебя накажу. Потом заставлю вычистить все колючки, которые нацеплял в том мерзком лесу. Весело хмыкнув, пообещал он. И перестань плакать. Я прекрасно знал, что ты их развязала. Ты разве не помнишь? Я тебя чувствую. Ты тогда такая загадочно виноватая вернулась. Я догадался. Небоси подушками их обложило и укрыло. Он рассмеялся, увидев, как Катерина покраснела и покаянно кивнула. Я и сам ожидал, что они проснутся позднее. Ещё хотел проверить. Наверное, сирены улетели раньше, чем собирались. Надо будет наведаться и уточнить. Ну всё, всё. Не плачь. Нашла я из-за чего? Два негодяя решили отомстить, а ты виновата. Не, а тож. Это не ты. А они виноваты и они об этом сильно пожалеют радость моя котюша ты меня убила на повал неужели ты думала что я не смотрел как там расположились на иной черномор и тоже знал что ты их устроила с полным комфортом баюн потёрся о раскрытую катину ладонь и фыркнул даже руки солёные от слёз да а кстати друг мой Я, кажется, ещё тебя не поблагодарил за то, что ты меня спасти пытался. Спасибо тебе. Он поднялся на задние лапы и отвесил низкий поклон в сторону волчьей морды. Волк в ответ усмехнулся. Всегда, пожалуйста, обращайся, если что. Катюша, мы с Боюном не могли рассчитывать, что ты сможешь нас вытащить оттуда. Я сейчас в растерянности, мы даже не знаем, как тебя благодарить. Это нас прости за эту сцену. Мы немного понервничали. Ни фига себе, немного. послышался хриплый голос от дальней стены. Степан отклеился от стены, в которую пытался вжаться. О, декорации заговорили, рассмеялся Баюн. Всё, уже всё, не боись. Мы пришли в хорошее расположение духа, и можно отойти от стен, пока вы их не продавили. «Кир, там нет двери. Лучше за стол иди». «Катюша, радость моя, а объясни нам, откуда всё-таки ты узнала, какую сказку надо искать? Жарусь только загадочно искрится и чирикает, да посылает к тебе за объяснениями». Катерина от облегчения почти повисла на волке и так, держась за него, и добралась до стула. «У мужичка с ноготок и выяснила», — объяснила она. Он не стал бы с тобой разговаривать, уверенно заявил волк. А я ему пригрозила, что Черномору расскажу, кто он сейчас. Они же с братом так нежно друг друга любят. Короче, он как представил, что братец его ловит и в клетку сажает для пожизненного любования. Не понравилось ему такое совсем. И он рассказал, кот обратился вслух. Нет, конечно, врал почём зря. а потом понял, что это бесполезно. Вот тогда уже рассказал. И да, его теперь зовут Наполем. «Почему?» — не поняли слушатели. «А потому что, если бы я его назвала его настоящим именем, брат его любимый мог бы прознать. За дохликом я не осмелилась, прибил бы на месте, несмотря на то, что он лебедь. Что там лебедь может сделать? Защипал бы насмерть». А вот в честь Наполеона зваться это ему по вкусу пришлось. Но гуслик такой сложный не выговаривает, поэтому что получается, так и называется. Слушатели хохотали так, что дуб задрожал. Катерина и сама смеялась и решила, чтобы не откладывать на потом, в ближайшие дни отнести кувшин с крышкой на поле. Мало ли пригодится. Вечером Катерина сидела на подоконнике, обняв колени, и подтянув их к подбородку. Рядом сидел Баюн, свесив хвост до полу. «Ты даёшь!» Я, когда засыпал в том лесу, уже попрощался и с жизнью, и с лукоморьем. Не видел выхода. Так жалко было. Только тебя нашёл. Ты у меня такая умница! И сказки просыпаются. И тут какая-то дура Наина всё уничтожила». Как ты решилась? Да я сначала хотела просто вас искать. Тебя бы я вынесла, а ты бы мне сказал, какая сказка. Ну а сколько бы я вас искала и ходила, кто знает. А так показалось быстрее. Так у тебя ещё и не один план был. Нет, какой я молодец. Да ты-то здесь причём? Не выдержал лежащего около окна волк, потянулся и сдёрнул боยуна за хвост с подоконника. «Как при чём? А Катерину кто нашёл? И не смей трогать хвост, северное варварское животное!» — заорал распластанный на полу баюн.